Я шел за ним по пятам из страны в страну и все время чуть-чуть опаздывал. А в Риме, это было без малого полгода назад, доктор как в воду канул. Лишь две недели тому я узнал из одного верного источника, что знаменитый варшавский бандит Близна похвастался в тесной компании, будто сам доктор Линд приглашает его в Москву для какого-то очень крупного дела». «Будучи российским подданным, Пиндерецкий хорошо знал преступный мир Москвы, и Хитровский, и Сухаревский. Должно быть, именно в этом качестве он и понадобился Линду, никогда раньше в России не действовавшему. Я все ломал себе голову. Чем это доктора привлекла патриархальная Москва? Теперь-то ясно». «Исключено!» — Совершенно исключено! — сердито произнес семён Александрович, обращаясь не к Фондорину, а к его величеству. — Мои хитрованцы и сухаревцы никогда не приняли бы участие в злодейском нападении на царскую фамилию. Украсть, зарезать — это сколько угодно. Но верность престолу у этих опашей в крови. Мой Лосовский не раз с успехом использовал уголовников для поимки террористов. К примеру, на время коронационных торжеств он заключил своего рода джентльменское соглашение с главарем всех хитрованских воров, неким королем, что полиция не станет задерживать карманников, но взамен те должны немедленно доносить об оружии и прочих подозрительных предметах, обнаруженных в карманах публики. Король охотно согласился на это условие, заявив, что и сам в некотором роде является самодержцем, а монархи должны помогать друг другу. Не поручусь, что именно в этих словах, но смысл их был именно таков. Это сообщение несколько разрядило мрачное настроение собравшихся, а поощренный улыбками Семён Александрович с лукавым видом еще и добавил — Своё обещание хитрованское величество скрепил формулой «сявкой буду». Лосовский говорит, что это самая убедительная бандитская клятва. «Как — Как-как? — заинтересовался государь. — Сявкой буду. — Сявка — это беспородная собака, да? — Расскажу Алисе. Ей понравится. — Ники, Сэм! — сурово молвил Кирилл Александрович. «Давайте-ка дослушаем господина Фондорина. Король не единственный из хитрованских предводителей и уж во всяком случае никак не самодержец. Хоть и Раст Петрович и отвечал на реплику генерал-губернатора, но тоже смотрел не на него, а на императора. Поговаривают даже, что дни короля сочтены, что не сегодня-завтра его распишут» то есть умертвят так называемые «отвязки» — молодые, нахрапистые бандиты, которые начинают задавать тон на хитровке и сухаревском рынке. Есть банда Ранета, промышляющего новым делом торговлей опиумом. Есть некий Хрящ, этот профилируется по мокрым и вымогательству. Появился еще некий Культяк у которого в банде конспирация и дисциплина почище, чем в неаполитанской камории. — Культя? — удивленно переспросил император. — Какое странное имя. — Да, к-к-колоритный персонаж. У него ампутирована правая кисть, и культя заканчивается пластиной, куда в зависимости от надобности он ввинчивает то ложку, то крюк, то нож, то цепочку с железным яблоком на конце... Говорят, страшное оружие бьет насмерть. Отвязки, Ваше Величество, вообще крови не боятся, воровских законов не признают и королям не указ. Полагаю, что Пендеецкий связан с кем-нибудь из них. Я следил замеченным и его людьми с самой Варшавы, но очень осторожно, чтобы не спугнуть. Он дважды побывал на хитровке в кабаке Зерентуй, а кабак этот известен тем что Магара королю не платит. Я все надеялся, что Меченый выведет меня на доктора, но тщетно. За десять дней, что варшавяне провели в Москве, Пиндерецкий каждый день наведывался на почтамт, в окошко корреспонденция до востребования. Много вертелся вокруг Александрийского дворца и нескучного сада. По меньшей мере четырежды перелезал через ограду и бродил по парку вокруг Эрмитажа, Как я понимаю теперь, присматривал удобное место для засады. Вчера с полудня он и его молодцы торчали возле выезда из сада на Большую Калужскую. Рядом дожидалась карета. В седьмом часу из ворот выехал экипаж с великокняжеским гербом, а варшавяне пристроились сзади. Я понял, что дело близится к развязке. Мы с моим помощником на двух извозчиках следовали сзади — Потом из великокняжеского экипажа вышли две дамы, мальчик и человек в зеленом камзоле. Фондорин взглянул в мою сторону. Пендерецкий, успевший нацепить фальшивую бороду, так что я его не сразу и узнал, пошел за ними. Карета с остальными бандитами тихонько ехала сзади.